Лучше других чувствовали себя в своей каюте жена доктора Текера с ребенком. Ганс успел поставить в ее комнате баллон из неприкосновенных запасов. Здесь дышалось легче. Текер возился с пациентами. А в кают компании скрежетало сверло, приводимое в движение электричеством. Внезапно сверло провалилось, первая дыра. Ганс вынул сверло, приложил к отверстию нос, потянул воздух. Цандер и Винклер, затаив дыхание, наблюдали. «Ну что?» — не вытерпел Цандер. «Не чувствую. Более плотный и теплый воздух кают компании и выходит наружу. Для вентиляции надо сделать по крайней мере две дыры, пока чувствуется, что внешний воздух холодный и как будто серый попахивает», — доложил ганс Когда просверлили вторую дыру, все почувствовали, как потянула ледяная воздушная струя, насыщенная серными парами. Ганс, Винклер и Цандер вдыхали этот воздух с волнением, поглядывая друг на друга. Воздух был неприятный, но никто не почувствовал себя плохо. Ганс вдруг подошел и закрыл кран кислородного баллона. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Винклер за тем, что мы дышим смешанным воздухом. Надо получить чистую венерианскую атмосферу. С каждой новой дырой в каюте становилось холоднее и все больше пахло серой. Дыхание становилось все более учащенным, голова кружилась. Кислород, безусловно, есть, но его маловато, сказал Цандер однако из этого еще не следует делать заключение что таков весь состав атмосферы возможно что мы опустились на горную вершину тревожно зазвонил электрический звонок Винклер поспешил открыть дверь вошла взволнованная Мэри «Стормер бушует», — сказала она «Ходит по каютам и кричит, что вы заперлись чтобы открыть форточку только для себя а пассажиров удушить «Вот идиот!» — воскликнул Ганс Ведь с ними были ты, Мэри и Жак. Не хотели же мы и вас удушить. Кто его выпустил? Доктор настоял, чтобы открыли каюту. Он хотел осмотреть Стормера, а тот вышел. Почему у вас так серый пахнет? Венеры душатся такими духами, ответил Ганс. Вбежал текер Кислороду, дайте скорее кислороду. Пассажиры задыхаются. Леди... Он вдруг сильно закашлялся. Что это за газ? Распорядитесь, доктор, чтобы все скорее надели противогазы, сказал Цандер. Вы, Мэри и Жак, займитесь этим делом. Принесите нам противогазы, Мэри. Винклер просверлил последние дыры. Ганс вооружился тяжелым молотом. Попробую выломать, сказал он, отстранив Винклера. По ракете раздались глухие удары молота. Леди Хинтон казалось, что это забивают гвозди в крышку гроба. Текер топтался возле нее, убеждая надеть маску. Старуха капризничала. «Не хочу я надевать свиное рыло. И как же я буду есть?» Блоттон и Эллен, уже в противогазах, жестами старались убедить ее. Лишь после того, как от серного запаха леди Хинтон стала задыхаться... Она покорилась и позволила натянуть на свою голову маску. Глава вторая. Зимние невзгоды. Стальной щит с глухим грохотом упал. Из круглого окна подуло свирепым холодом, который проникал сквозь теплые одежды.